Но на беду тут замешался Хакан. Антинорманисты говорили, что хаканами или каганами назывались цари хазарские, аварские, болгарские и князья русские. Последнее вполне подтвердилось свидетельством Ибн Дасты, у господина Хвальсона, где царь руссов называется Хакан-Русь. Но у шведов никогда не существовал этот титул. Что же сделали норманисты? они переделали нарицательное «Хакан» в собственное имя Гакон. На опровержение Гедеонова господин Погодин отвечал просто и голословно, что слова «иначе перевести нельзя, как по имени Гакон». Но господин Куник остановился над этим свидетельством. Оно слишком важно. Если допустить, что в 839 году в Южной России существовал народ «Русь», управляемый «Хаканами», то нормандская теория должна быть упразднена. Ввиду такого оборота, господин Куник представил целое исследование о том, в каком смысле здесь употреблено это слово. Посредством разных соображений и сравнений он пытается доказать, что в данном случае это слово означает имя, а не звание. Уже сами сравнения неубедительны, но предположим, что автор действительно разумел имя лица, а не титул. Что же из этого? Разве тут не могло быть самого простого и обыкновенного недоразумения, то есть, что западный летописец, непонятный ему титул, принял за собственное имя? Это обстоятельство не укрылось от господина Куника, и он тут же приводит примеры подобных недоразумений. А исследование свое заканчивает словами. «Покуда надобно сознаться, что это выражение ждет еще своего исследователя». Указываем на это заключение как на образец его добросовестности. По нашему мнению, если есть темный пункт в свидетельстве бертинских летописей, так это слово из племени свионов. На них-то и следовало обратить внимание норманистов, то есть совершенно определенный этнографический термин, и что в данном случае, разумелись, исключительно шведы. В первой своей статье я уже заявил сомнения относительно этого термина. Да и сам господин Куник замечает, что тут слово это может и означать «шведский материк». Но, предположим, норманистам удалось бы доказать, что относительно этого слова нет ни ошибки в рукописи, никакого либо недоразумения у автора или вообще у франкского двора, и что под сионами тут, разумеется, германское племя шведов. Все-таки останется несносный хакан. Второе соображение господина Куника относится к параллели, которую он проводит между нашей летописной легендой о призвании варягов и рассказом Ведукинда о призвании англосаксов в Британию. Мы уже заметили в первой статье своей, что тут есть только аналогия легендарная, то есть литературная. Рассказ Ведукинда о посольстве бритов и речь, которую они держали, есть также легенда. Сами причины призвания выставлены разные. Там зовут чужое племя на помощь, у нас для господства. Исторической аналогии никакой нет – Постепенное завоевание англосаксами Британии происходило на глазах истории. Пришельцы сообщили завоеванной стране не одно название Англии, которое утвердилось за нею только по истечении нескольких столетий. Они распространили в ней свой язык. У нас не было ничего подобного. Самое существенное в параллели господина Куника есть повторение «и там, и у нас» знаменитого выражения «Земля наша велика и обильна». Но именно эти-то слова и указывают, что мы имеем дело не с историческим фактом, а с легендами. Что значит это выражение по отношению к нашему огромному северу, когда и маленькая сравнительно с ним половина Британского острова тоже именует себя «великую и обильную землею»? Это показывает только, как в летописях разных народов повторяются одинаковые легендарные мотивы, вроде указанной нами саги о взятии города посредством голубей, которая встречается у нас, у норманов и у монголов, но ранее других у нас. По поводу сходных легенд у разных народов укажем на Вильгельма Теля. Вот еще новая, неприятная для норманистов аналогия. Давно ли весь образованный мир верил в Вильгельма Теля, как в героя, положившего начало швейцарской свободы? Подвиги его рассказывались так обстоятельно и с такими подробностями. Что казалось и сомнение невозможно, но, увы, в настоящее время Вильгельм Тель уже лицо не историческое, а сказочное. Клятва в долине Рютли и другие романтические обстоятельства швейцарского восстания тоже оказываются басней.